Глава тридцать первая Ричард задумчиво наблюдал, как лошади пасутся на траве, которой нет. Выжженная солнцем долина была бесплодна и пуста, но лошади, казалось, не замечали этого. Обманные видения здешних мест подействовали даже на животных. Ричард невольно вздрогнул. Что же привидится ему? Сестра Верна наконец решилась. Шагнув вперед, она потянула за уздечку Джека, который нехотя оторвался от своего странного занятия сюда сказала она впереди очень низко над самой землей клубились словно живые зловещие черные тучи казалось они специально поджидают неосторожного путника ричард последовал за сестрой ведя в поводу еще двух лошадей сестра говорила что на лошадей могут подействовать древние заклятия и тогда они погибнут сами погубив и седаков вот почему Через долину заблудших лучше идти пешком. Внезапно сестра Верна резко свернула направо. Там, где она стояла мгновение назад, с земли взметнулось облако черной пыли. Оно пронеслось мимо, едва не задев путников. Когда сестра оглянулась, лицо ее было мрачнее тучи. — Что бы ты ни увидел, — сказала она, — не верь. — Помни, это обман. Ты понял? — А что я могу увидеть? — спросил Ричард. Его рубашка намокла от пота. — Не могу сказать точно, — не оборачиваясь ответила сестра. — Здешние чары вызывают из твоего сознания те помыслы и образы, которые внушают тебе ужас, или же те, что безудержно влекут тебя. Поэтому каждый видит свое. Впрочем, бывают и одинаковые видения, ведь некоторые кошмары равно пугают всех. Но не все, что мы видим здесь, обязательно должно быть наваждением. Магия порождает и кое-что вполне реальное, например, черные тучи. — А что ты увидела сейчас, когда так испугалась? Сестра не ответила. а Она молча шла, глядя прямо перед собой. — Свою любовь, — наконец проговорила она. — Свою любовь? — Но почему же тогда ты так испугалась? Он пытался убить меня. — Он? — Ричард опешил. — У тебя есть возлюбленный? Сестра опустила глаза. — Был. Голос ее стал тихим и печальным. — Когда я была молодая, у меня был возлюбленный. Джидидия. После недолгого молчания Ричард спросил. — Ты его больше не любишь? Сестра покачала головой. — Почему же? Она на мгновение остановилась и провела рукой по глазам. — Когда я покинула дворец пророков, я была очень молодой. Может, даже моложе, чем ты сейчас. Я ушла, чтобы найти тебя. Мы тогда даже не знали, родился ты или нет. Мы знали только, что ты должен родиться, и больше ничего. И поэтому за тобой отправили трех сестер Света. Это было так давно. Я полжизни провела вдали от дворца и от Джедидии. Она опять остановилась и внимательно оглядела равнину. Он, конечно, давно меня забыл и нашел другую. «Если он действительно любил тебя, сестра», — тихо сказал Ричард, — «он тебя не сможет забыть и никогда не найдет другую. Ты же не забыла его?» «Слишком много лет прошло», — ответила сестра Верна. «Мы жили в Рось, и оба мы изменились. Я постарела, а он...» «У него большой дар, и он живет своей жизнью. Я ему в его жизни не нужна». «Ты не старая сестра». «Если вы действительно любили друг друга, неважно, сколько лет прошло с тех пор». Ричард сам не знал, о ней он говорит или о себе. Сестра Верна тихонько засмеялась. «Юность! Юности свойственны большие надежды, но не свойственна мудрость. Я знаю людей и знаю мужчин. Он слишком долго не был со мною, и он давно нашел мне замену». Ричард почувствовал, что краснеет. «Любовь — это нечто большее? Ах, значит, ты так хорошо знаешь, что такое любовь? Ты тоже очень-очень скоро будешь без ума от чьих-нибудь хорошеньких ножек!» Ричарда захлестнула волна гнева, но тут сестра Верна застыла на месте. Она подняла голову. Черные тучи ползли со всех сторон, окружая путников, смыкаясь вокруг них. Внезапно. Ричард услышал, как кто-то тихо-тихо зовет его. — Что-то тут не так, — прошептала сестра Верна. «Что — Что? Не отвечая, она повернула налево, потянув за собой Джека. — Сюда. Ослепительная вспышка прорезала тьму. Туда, где только что стояла сестра Верна, ударила молния. Земля содрогнулась от грома, и в то самое мгновение, когда молния озарила долину, выхватив из тьмы черную стену пыли, Ричард увидел Келин. Она стояла и смотрела на него, а потом вдруг исчезла. «Кэлен!» — закричал он. Сестра Верна опять свернула. «Сюда, ну же, Ричард! Это наваждение! Что бы ты ни увидел, это наваждение! Ты не должен ни на что обращать внимание. Пошли!» Ричард и сам знал, что это наваждение, но все равно ему было больно. Очень больно и очень тоскливо. Он вздохнул. Почему магия вызвала из его сознания образ Кэлен? Сестра Аверна сказала, что чары показывает то, чего он боится или чего страстно желает. Что же нашла в нем здешняя магия? Ужас или тоску? А молния настоящая? Спросил он сестру. Вполне настоящая, чтобы убить нас. И все же не молния в привычном понимании. Это буря, битва заклятий, а молния... Магический разряд, возникающий при соприкосновении противоположных сил. И вновь он услышал, как откуда-то издалека кто-то зовет его. Но голос был не Кэлен, его звал мужчина. Еще одна ослепительная вспышка. На сей раз молния ударила прямо перед путниками. Ричард и сестра Верна машинально вскинули руки, заслоняя глаза. Лошади даже не вздрогнули. Судя по тому, что сказала сестра, так оно и должно быть. А будь молния совсем настоящая, лошади бы испугались. Молнии сверкали со всех сторон, и земля дрожала у них под ногами. Сестра Верна потянула Ричарда за рукав. — Послушай меня, Ричард, что-то тут не так. Дорога меняет направление слишком быстро, а я не чувствую этого, хотя должна бы. — Но почему? Ты ведь уже пересекала долину, и все было в порядке. — Не знаю. Нам мало что известно об этих местах. Здесь правит магия, природу которой никто не в силах понять. Возможно, эти чары как-то особенно действуют на тех, кто уже побывал когда-то в долине. Говорят, что пересечь ее во второй раз гораздо труднее, чем в первый. А из тех, кто пошел сюда в третий раз, не вернулся никто. — Но, может, дело не только во мне?